Совещание. Три магистра не сразу отвели глаза от захлопнувшейся двери. Сала выразила общее мнение, сказав, «Вот так живешь-живешь, а потом понимаешь, что рядом с тобой ходит легенда». Потом добавила, «Мне надо государыня, а ты, Симон, сразу просись на прием к его величеству. Первым доложить дорогого стоит». — Да, — протянула Фина и машинально потерла ладонью излеченную щеку. — Архимагистр в семнадцать. — Скачком поднялся на девятый круг. Без изнурительных тренировок и медитаций. — На одном только даре. Я и раньше ему завидовала. А сейчас даже боюсь представить, чего он достигнет мои годы. Что новый архимаг за нас Еще один весомый камешек в нашу копилку Сейчас расходимся Докладываем, а к вечеру вновь Собираемся на совещание Я приглашу Дивазу Думаю, она точно не будет Против моего верховенства в гильдии Любовь зла, ехидно хихимала Сала Полюбишь и Симона Симон неожиданно покраснел Игру промолчал — Ладно тебе, — примирительно сказала Фина, — она без подколов не может. У них в бафском гвардейском полку без сплетен и перемывания косточек дня не обходится. — Сава, ты лучше скажи, сколько голосов от государя не может прийти. — Это ее батюшки минимум два. У великой герцогини Селестрии два-три осталось. Может быть, королева и Несту с прежними сторонниками под нас мобилизуют. — Несту? — «Ты уверена?» «Симон, а куда и деваться?» «Стах категорически не хочет новым верховным становиться». «Умный мальчик, сразу все про ширму понял. Ты и без Неста победишь. С трудом и с маленькой разницей, но шансы велики. А так она с тебя хоть должность требует. Какую-нибудь почетную, чтобы ее уход не таким позорным казался». А ее бывшим союзникам это зачем? Им тоже кому-то надо приткнуться. Их она прокатила, как и нас. Верить ей они не будут уже никогда. Но формально мы же состояли в одной фракции. Состояли? Вот ее вновь и воссоздали. А что лидер другой, так это дело десятое. Репутация у нас крепкая. Слово «Аус Ханселла» держат всегда. Все вокруг нормально воспримут объединение. Если король отдаст контролируемые им голоса Симону, армейцы тоже другого не выберут. У них сильного лидера, кроме тебя, почитай, нет. Еще кто-нибудь из одиночек подтянется? Есть шансы, есть! Астах мало того, что поддерживает, еще с его величеством поговорит, да и хорошими деньгами обещал помочь. Рот не забудет его вклада. «Деньги, ладно? Главное, что он сам тебя предложил». «Только пока никому».